Муравей. Муравьи – небольшие насекомые, живущие сообществами. У каждой колонии муравьев есть свое жилище – муравейник, и главной в нем считается царица – матка, способная откладывать яйца. Охраной, защитой и кормлением царицы занимаются рабочие муравьи. У них множество самых разных задач и специальностей. Каждый рабочий муравей находит себе дело в соответствии со своими склонностями и способностями. Одни занимаются строительством, другие присматривают за личинками, третьи добывают пищу. Срок жизни царицы около 20 лет, и пока она продолжает откладывать яйца, муравейник живет и развивается. Самки-муравья — Достаточно спариться всего один раз в жизни, после чего она должна найти место для создания колонии, отложить яйца и дождаться появления потомства. Из оплодотворенных яиц рождаются рабочие муравьи. Примечательно, что все они – самки, то есть, по сути, в сообществе муравьев царит матриархат. Рабочие особи не способны к размножению, а матка живет в среднем 7 лет. При ее жизни может смениться несколько поколений. Самцы же рождаются из неоплодотворенных яиц, живут не более года и погибают сразу после спаривания. Их роль в жизни потомства и развитии колонии на этом заканчивается. Весь жизненный цикл муравейника строится вокруг обслуживания нужд царицы. Однако она не управляется обществом. Ее обязанность заключается в том, чтобы исправно нести яйца. Может показаться, что ходом жизни в колонии управляет какой-то единый разум. Настолько слаженно и четко рабочие муравьи взаимодействуют друг с другом. Но это не так. Просто они очень древние насекомые, и за годы эволюции выработали механизмы, помогающие колонии выжить. У каждого муравья своя задача, которую он выполняет ежедневно и методично. Общаются эти насекомые при помощи звуков, касаний и запахов. У них очень сложный язык и строгая иерархия. Античные авторы упоминают о муравьях как о существах крайне трудолюбивых и положительных. Аристотель изучал жизнь этих насекомых и в трактате «История животных» писал о них. «Самые деятельные животные из насекомых, даже по сравнению с прочими животными». Знаменитый философ отмечал, что муравьи живут безначально, то есть у их сообщества нет руководителя, способны строить жилища, могут быть как без крылы, так и крылаты. Также философ упоминал, что у них нет крови, и в какой-то мере это верно. В телах муравьев прозрачная гемолимфа и нет кровеносных сосудов. Во времена античности возник миф о гигантских муравьях, добывающих золото. В трактате «География» Страбон пишет, что узнал о них от древнегреческого путешественника Магасфена. Тот их лично не видел, а вот полководец Неарх, путешествовавший с самим Александром Великим, рассказывал ему о шкурах муравьев, роющих золото, и походили они на шкуры леопардов. Водились эти муравьи в стране дердов большого индийского племени. О гигантских муравьях, покрытых шерстью, писал Геродот. А Плиний-старший упоминал, что в Индии водятся огромные черные муравьи, добывающие золото из пещер в земле. У них цвет кошек – величина египетских волков. Муравьи работают в прохладное время, а от летней жары укрываются в норах. Именно в это время инды пытаются выкрасть золото. Растревоженные запахом, муравьи стремительно выбегают и часто растерзывают убегающих на каких бы ни было прибыстрых верблюдах. Так велика стремительность и свирепость при любви к золоту. Плиний также пишет, что рога индийского муравья были доставлены в храм Геркулеса в Эритрах, подкрепляя таким образом достоверность своей истории. Повествование об огромных шерстяных муравьях кочевало из одной рукописи в другую и в более поздних версиях подавалось не как слух, а как истина, обрастало деталями и подробностями. Эту историю можно встретить во многих средневековых бестиариях, в том числе и в знаменитой книге «Приключения сэра Джона Мандевилля», написанной в XIV веке. Английский путешественник в своем повествовании уверенно смешивал небылицы и реальные факты. По его словам, гигантские муравьи жили в холмах, насыпанных из золота, которое они же и добыли. А местные племена отнимали у них драгоценный металл хитростью, пригоняли к холмам табуны лошадей, навьюченных большими пустыми корзинами. Муравьи якобы не могли устоять против своей природы и забирались в эти корзины, как в норы, а затем, повинуясь инстинкту, заполняли их золотом. Через какое-то время индийцы приманивали табун лошадей обратно, получая таким образом несметные богатства. В середине 20 века французский антрополог Мишель Пессель исследовал труднодоступные районы Гималаев и предположил, что этот миф о волосатых муравьях основан на реальных фактах. Правда, богатство добывали не насекомые, а сурки. Местные жители действительно находили в норах грызунов куски самородного золота. Возможно, древние авторы не смогли правильно перевести на греческие названия животного, в результате чего возникла путаница длиной в пару тысячелетий. Древние греки считали муравьев священными, а римляне полагали, что эти насекомые находятся под покровительством Цереры, богини плодородия. У славян появление муравьев предвещало счастье и богатство, но их делили по цвету, рыжие были к добру, а черные — к несчастью. Поскольку в каждом муравейнике обитает большое количество насекомых, их многочисленность пытались символически перенести на другие объекты. Например, боснийские девушки накануне Юрьевого дня собирали горсть муравьев в ладонь и бросали в сторону своего дома, приговаривая «муравейник на дом, а сваты в дом». В Белоруссии рыбаки верили, что удочка, вырезанная из ветки дерева, растущего рядом с муравейником, гарантирует обильный улов. В Польше и Сербии хозяевам желали столько овец и телушек, сколько в лесу муравьев. А по особым дням приносили к муравейникам остатки с праздничного стола, кости и головы ягнят или телят, в надежде, что домашний скот будет столь же многочисленным. Разорение муравейника и истребление муравьев порицалось во многих культурах. Этот запрет можно встретить и у североамериканских индейцев Пуэбло, и у жителей Китая. У славян это тоже считалось дурной приметой, но они верили, что разворошив муравейник, могут повлиять на погоду, вернуть солнце или, наоборот, вызвать дождь. В Китае к муравьям относились с уважением. Считалось, что они трудолюбивы, справедливы и могут служить примером настоящего патриотизма. Буддисты почитали термитов, которых называли белыми муравьями. Они символизировали самоограничение и кротость. В древнеиндийском сборнике гимнов Ригведа упоминается как бог грома и молнии Индра сумел пробраться через укрепление врага, превратив себя и свое войско в муравьев. Индуисты уважали муравьев за трудолюбие и самопожертвование, но также они могли олицетворять бессмысленную тщетность людской жизни, когда в суете и бесконечном потоке дел человек забывал о своем предназначении. В христианской традиции муравьи символизировали усердие, мудрость и смирение. В физиологе муравьям приписывалась способность отличать пшеницу от ячменя по запаху, а также говорилось о том, как муравьи, груженные зерном, идут друг за другом и встречают муравьев, идущих налегке. Порожние муравьи не просят чужой поклажи. «Ничего не имеющие не говорят нагруженным, дайте нам из ваших зерен», и силой не берут, но идут и собирают для себя. Каждое разумное существо должно поступать подобным образом и само добывать свое счастье, не отнимая его у другого. Народная медицина считала муравьев средством от множества заболеваний. И это неудивительно, поскольку насекомые вырабатывают простую органическую кислоту. Она снимает воспаление, боль и нормализует кровоснабжение. Спиртовой настойкой из лесных муравьев Растирались при пневмонии, простуде и ревматизме. Особые целебные свойства приписывались муравьиному маслу. Согласно поверьям, его можно собрать с верхушки муравейника на Ивану Купалу или в ночь на 1 августа. Такое масло излечивало буквально все хвори, от эпилептических припадков до бесплодия. Но добыть его было крайне сложно. В традиционной китайской медицине применяют как спиртовую настойку, так и чай из муравьев. Их сушат и толкут в порошок, который затем заваривают и пьют. Считается, что муравьиный чай продлевает жизнь, помогает от боли в пояснице и ломоты в костях. Для лечебных отваров и настоек китайцы предпочитают брать крупных, черных муравьев. Они содержат большое количество целебной муравьиной кислоты.